28. Кощей бессмертный, бесстрашный и колдующий. Дождавшись, когда девушки разойдутся по своим комнатам, Кощей уверенно переместился в покое Василисы Прекрасной. Домовые перестарались, или мне кажется? Ненавязчиво заметила кладенец, обходя не сумевшую дойти до кровати и уснувшую прямо на полу Василису. «Она же привычная, должна быть к зельям. Что это ее так подкосило?» «Это имеет значение», — отмахнулся Кощей, присаживаясь на кровать и прикрывая глаза. «Не мешай. Я рядом, Кош». Тихо произнесла в ответ меч, но бессмертно ее уже не слышал. Погрузиться в сознание спящего Василисы было легче, чем он мог предположить словно ее никогда Ега не тренировала от подобной ворожбы. А может быть, так оно и было. Немногие были способны влезть в чужие сны, а тем более управлять ими. На это требовались не только силы, но и умения. А Ега была довольно посредственной ведьмой, не способной ни на что действительно опасное. В основном она ворожила по мелочи. Сосредоточившись на сне, Кощей представил тронный зал, гостей, привратника и невест, задав сюжет сновидению. Последний день отбора. Объявление невесты. Кощей использовал силу осторожно, продумывая детали сновидения, чтобы все выглядело достоверно. Травмировать девушку он также не хотел, тем более что домовые действительно не поскупились на сонный порошок если что то пойдет не так проснуться самостоятельно василиса не сможет а вот запаниковать и внести коррективы в сплетенные кощеем чары вполне что ж в таком случае он выдернет ее из сна насколько сможет смягчив пробуждение но это на самый крайний случай пока все складывалось более чем хорошо василиса прекрасная не должна почувствовать подвох Кощей продумал сновидение до мелочей в зал начали заходить девушки царевна лягушка пререкалась с василисой премудрой варвара краса привычно придерживала рукоять своего висевшего на поясе меча как бессмертный не запрещал ей девица упорно продолжала призывать свой заговоренный клинок всякий раз когда привратник забирал у нее меч Кикимора отстраненно наблюдала за перепалкой идущих впереди Она, как и царевна-лебедь, вела себя на отборе спокойнее остальных участниц. «Не понял», — едва слышно произнес Кащини, отводя взгляда от последней, вошедшей в зал девушки, которая здесь просто быть не могло. «Елена. Вместо Василисы Прекрасной у его трона остановилась та самая девушка, что привлекла его внимание в зеркале. Сейчас...» Она немного нервно озиралась по сторонам, иногда бросая настороженные взгляды на Кощея, но, встречаясь с ними глазами, тут же опускала очи в пол. Бессмертный мысленно улыбнулся, начиная понимать, что его все это время настораживало Василиси. Осталось лишь разобраться, по чьей воле это было задумано и какие цели преследуются. «Достойнейшие из прекраснейших!» Повинуясь воле кощей, заговорил привратник. Пришло время объявить результаты отбора и назвать имя невесты его бесстрашие. Как? Уже? Уловил кощей удивленный голос Елены на фоне радостных смешков остальных девушек. Бессмертный не ошибся, когда представлял себе голос Елены. Он действительно оказался нежным. Василиса прекрасная. Поднявшись с трона, Бессмертный сделал несколько шагов в сторону Елены. «Я выбираю тебя». Голубые глаза девушки его завораживали. Пусть и сейчас в них плескалось лишь непонимание. Глупо было отрицать, что Елена ему понравилась с первого взгляда. Было в ней что-то необъяснимо сильно манящее кощее, приковывающее внимание, вызывающее желание прижать девушку к себе и... «Меня?» — считающая себя Василисой прекрасно, Елена, удивленно хлопала длинными ресницами. «Но я провалила большую часть испытаний». «Я так решил», — пожал плечами Кощей, открыто ей улыбнувшись. «Ты не рада? Разве не за этим ты сюда пришла и просила поверить в искренность твоих намерений?» Елена переводила растерянный взгляд с лица бессмертного на протянутую им в ее сторону руку, и после небольшой заминки, приняв для себя какое-то решение, уверенно вложила свою маленькую ладошку в его. Да, кивнула она кощею, очень мило краснее, когда он притянул ее ближе к себе, приобняв свободной рукой за талию. Я очень рада, что ты выбрал меня. Бессмертный наслаждался близостью девушки, поражаясь ее живой мимике. Как же он раньше этого не замечал? Василиса никогда не позволяла себе такие взгляды, интонации. Она всегда была отстраненной и циничной, а тут... Он же видел это, просто воспринимал за искусную игру опытной вруньи и чуть не пропустил то, что лежало на поверхности. «Так? И что дальше?» Елена нервно переступала с ноги на ногу, незаметно, как ей казалось, озираясь по сторонам. «Дальше ты станешь моей женой», — просветил девушку Кощей, успокаивающе погладив ее по пояснице. «Хорошо», — прошептала девушка, переведя взгляд на губы бессмертного, но, словно испугавшись, резко отвернулась и зажмурилась. «Я согласна». Кощей чувствовал напряжение Елены, но с чем оно связано, понять пока никак не мог. Е... если ты не хорошо себя чувствуешь, мы можем перенести свадьбу на завтрашний день. Чуть не назвав девушку настоящим именем, предложил Елене Бессмертный, отмечая замешательство красавицы. Девушка уже открыто крутила головой по сторонам, с недоверием смотря на Кощея. «Почему она не возвращает меня обратно?» Сорвался с ее губ вопрос. «Я же выполнила условия!» «Кто?» — осторожно спросил Кощей. Ега. не таясь, ответила Елена, добавляя чуть тише. «Но зачем ей обманывать? Это не имеет смысла!» «Значит, все-таки Ега. Бессмертный не ожидал такой прыти от ведьмы. «Где же она взяла столько силы?» Обмен душами это непростая ворожба. Совсем непростая. Но с этим он разберется позже. Главное, он понял. Осталось прояснить лишь последний момент. Василиса. Кощей привлек внимание Елены, с неохотой выпуская ее из своих рук, заставляя кладенец проявиться в виде меча и протягивая его девушке. Возьми. А... Неопределенно протянула она, сжимая рукоять и вопросительно смотря на Бессмертного. И что мне с ним делать? Ее искренность подкупала. Она словно не знала ничего ни о кладенце, ни о его особенностях. Но это было не так. Кощей прекрасно помнил, как Елена, доказывая ему свои чистые намерения, уверенно высказывалась о мече. И очень точно, стоит отметить. Что хочешь? Кощей незаметно потянул за канвус наведения, заполняя зал людьми и магическими созданиями. Если хочешь, можешь отдать его кому угодно. Отдать его? Задумчиво переспросила Елена, осматривая собравшихся вокруг людей. Иван Царевич, Соловей-разбойник, Финист Ее взгляд безразлично скользил по их лицам, ни на ком долго не задерживаясь. «Водяной, леший, горыныч». Девушка едва заметно улыбнулась змею. После с любопытством осмотрела лихо одноглазая, словно впервые видела его. Больший интерес у Елены вызвали, как ни странно, русалки и вожак волчьей стаи. На них она словно спотыкалась, судорожно что-то обдумывая, неосознанно, сильнее сжимая пальцы на рукояти меча. «Знаешь, Кощей...» Встряхнув головой, Елена протянула кладенец обратно бессмертному. «Это все же твой меч. Я не понимаю, зачем мне его кому-то передавать. Твоя шизофрения, сам с ней и живи». «Но...» Совершенно не поняв последние слова девушки, Кощей решил убедиться, что не ослышался. «Это кладенец. Ты уверена, что хочешь вернуть его именно мне? Может, лучше отдать кому-то, кого нет в этом зале?» «Кому?» — хмыкнула Елена, продолжая протягивать ему меч. «Кощей, забери его уже, а он тяжелый». Не сдержавшись бессмертный наклонился к елене чтобы поцеловать ее перед тем как разрушить навеянный сон и оставить ее с настоящими сновидениями до утра открыв глаза первым делом кощей осторожно поднял девушку с пола уложив ее на кровать и заботливо укрыл одеялом так так так прокомментировала кладенец наблюдая за его действиями значит планы василисы прекрасны действительно честны Или ты ее переложил, чтобы подушкой придушить? Это не Василиса. Что? Ега поменяла души местами у своей внучки и той Елены, что мы видели в их доме, пояснил бессмертный. Она, Елена знатная. Как она это сделала? Задала логичный вопрос меч, зная возможности Яги. И зачем? В чем тогда? Разберемся. Отозвался кощей, не отрываясь, смотря на расслабленное лицо спящей девушки. По реакциям и словам Елены он понял, что зла ему она не желает. Более того, во сне она ответила на поцелуй, а это тоже о многом говорило. Осталось лишь вынудить девушку во всем признаться и объяснить ему, чем Его вынудила ее согласиться на такую замену. Ведь точно не по доброте душевной Елена приняла участие в отборе. И не просто приняла. Тело она вернёт себе лишь тогда, когда Кощей выберет победительницей Василису Прекрасную. Что ж, это будет интересно.